Глава 17: Бури, горы Химицу. Минори. Нао сказал, что красный цвет приносит удачу. Я, как последняя дура, поверила ему и нацепила алое кимоно, которое Изуми, судя по всему, вообще дала мне по ошибке. И что в итоге? Удача, кажется, только убавилась». Во-первых, узкая юбка и заснеженные звериные тропы в горах были несовместимы. Во-вторых, Нао категорически отказывался переносить нас своими силами куда бы то ни было, мотивируя это тем, что для нахождения горы Химицу нужно было именно потеряться в буре. В-третьих, едва мы углубились в лес, начала твориться какая-то чертовщина — То тяжелая ветка ломалась под весом снега и летела на меня так внезапно, что я едва успевала отпрыгнуть. То ноги соскальзывали на скользких камнях, заставляя каждый раз верить в то, что падение и разбитый нос неизбежны. То порывы ветра становились такими сильными, что нельзя было сделать и шагу против них. Все эти неприятности беспокоили только меня. «На уже!» Шел легко и непринужденно, как по ровной летней полянке. Тебе же можно говорить со мной? – спросила я спустя час пути, пытаясь хоть немного отвлечься от тягот ночного похода в неизвестность. Смотря о чем? – увильвал он. Могу рассказать о себе, если хочешь. Хочу. Желательно начать с того, что ты сделал с настоящим Нао. С кем? Нао, мой котик. Он был абсолютно обычным до того дня, когда ты, видимо, вселился в него. «О, — протянул Йокой, неловко потирая шею. — Я всегда был им. Просто часть моего сознания, хм, как бы это сказать, спала». Я споткнулась, упав лицом в снег, и даже не отплевываясь, с ужасом посмотрела на Нао. «Как ты? Я же... В смысле, мы с Нао...» Мы спали в одной постели. Я мылась при нем, раздевалась, да я же... Успокойся. Я не помню ничего до того дня, как пытался предостеречь тебя от похода к ублюдку». Йокой подал мне руку, помогая подняться на ноги, и мы медленно двинулись дальше. Под ублюдком он явно подразумевал Фина. В целом, с такой заменой его имени я была согласна. «Точно не помнишь?» «Точно», — усмехнулся он. Мне очень рад этому. Зная я тебя, ребенком, мне было бы крайне неловко хотеть тебя сейчас». Я поперхнулась и ухватилась за ствол ближайшего дерева, чтобы снова не упасть. «Это было прямо...» «Я Йокой?» — пожал плечами Нао. Мне очень много лет, и я считаю, что моя сверхъестественность дает мне право отринуть свойственный смертным стыд и честно признаваться в своих желаниях». Я нахмурилась, окончательно запутавшись в переменчивом характере своего то ли старого, то ли нового знакомого. «А почему?» «Почему я хочу тебя или почему я йокой?» «И то, и другое, наверное». Пробормотала я, пытаясь не думать о том, как дурно было обсуждать что-то подобное с другим мужчиной после поцелуя с таичи. «Впрочем, просто мужчиной Нао не был. Это ведь могло быть оправданием. Так ведь? Йокой я, потому что таким родился. Мои мамы, папа — йокой. Разных видов» так что меня тоже можно назвать полукровкой, — спокойно ответил он, с легкостью перепрыгивая через несколько покатых каменных выступов на пути, которые мне пришлось преодолевать чуть ли не ползком. — А тебя я хочу просто потому, что хочу. Ты красивая, характер яркий, и мне кажется, тебе не чужда чувственность. — Предположим, — сдавленно протянула я, явно краснее, — а ты... «Ну, собираешься что-то делать с этим желанием?» «Если ты захочешь меня в ответ, мы займемся любовью». «Вот так просто. Займемся любовью». Из меня вырвалось какое-то нервное подобие смеха, который только усилился, когда я вспомнила свои фантазии, появившиеся во время разглядывания весенних картинок. «Мне нравится Таичи», — внезапно произнесла я, еще больше смущаясь. «Знаю», — спокойно улыбнулся Нао. Поэтому и говорю, что все зависит от твоего желания. Хочешь обоих? Можно попробовать убедить его принять в этом участие. Хочешь только меня? Я с радостью отдамся весь без остатка. А если предпочитаешь только его? Что ж, это меня не обидит. Знаешь, вот я не похожа на леди в общепринятом смысле этого слова, но мне сейчас очень-очень-очень сложно поверить, что ты говоришь серьезно. Сказала я после внушительной паузы. «В любом случае, сейчас не лучшее время для проверки правдивости моих слов». Нао окинул меня задумчивым взглядом, задержавшись на ладони со шрамами. «Болят?» «Ноют. Периодически». «Я, Мау, бы не верит в то, что ты выбрала свой путь. Либо планирует тебе помешать. Иначе метки трех путей уже пропали бы». Помешать? В смысле напасть на нас? Напасть, прислать кого-нибудь из оставшихся под их контролем Йокаев, попытаться заманить тебя в ловушку. Вариантов много. Я не понимаю, чего от меня хотят. Точнее, почему именно от меня? Нао остановился, указывая мне на поваленный ствол дерева. В темноте леса я не понимала, как далеко мы ушли от Тясицу, но подъем с каждым шагом становился все круче, и я уже с трудом переставляла уставшие ноги. Устойчивая к холоду, я все-таки уставала как любой человек. Но последствия длительной бессонницы ослабли, видимо, из-за потрясений прошедшего дня. Учитывая все это, я была бесконечно рада сделать небольшой привал. «Ты ведь уже знаешь про проклятие Мацудайра Ясухиры, Фаэтон и горящую воду?» — спросил Нао, опускаясь передо мной на корточках. «В общих чертах. Я буду краток, чтобы не давать Ямаубам поводы решить, что открытие каких-то тайн — это новая помощь тебе». «Кстати, почему ты можешь помочь мне лишь трижды?» «Потому что ты наполовину смертная», — отмахнулся Нао. Это старый закон, который изначально защищал мирных йокаев от смертных, мечтавших поработить их, чтобы они в вечность исполняли их желания. В моем случае ямаубы вспомнили о нем просто для того, чтобы помешать тебе. В моем случае ямаубы вспомнили о нем просто для того, чтобы помешать тебе и досадить мне. «Что будет, если они решат, что ты помог мне в четвертый раз?» Тихо спросила я ненадолго теряясь в притягательных голубых глазах Нао. «У них будет право убить меня или заточить куда-нибудь». «А ты не сможешь их победить? Я Ямаубы — это ведь те тени из моих снов? Или старуха?» «Они и то, и другое», — кивнул Йокой. «Победить всех я не смогу. Они древние, и их просто больше». Но не волнуйся, ты подобрала хорошие слова для последней просьбы, их можно широко трактовать. Например, если я не отвечу на твои вопросы о прошлом, тебе будет сложнее идти? Да, быстро закивала я, понимаю, какую игру начал Нао. Я буду думать обо всем, чего не понимаю, из-за этого начну спотыкаться. Могу упасть и даже сломать себе шею. «Значит, краткий рассказ о прошлом — это буквальное исполнение твоей просьбы довести тебя до горы Химицу, живой и невредимой», — весело улыбнулся он. Итак, британское судно обстреляло порт место, где восходит солнце. Губернатор порта не смог его защитить и вынужден был совершить сепуку. Вместо того, чтобы сделать это с достоинством, умирая, он мысленно проклинал британцев с корабля. Мысли обратились в предсмертные слова. И, по сути, он поступил так же, как команда Фаэтона. Обрек на смерть невинных, потому что проклятие касалось не только самих участников нападения, но и всей их крови, потомков. «К Ясухире была привязана кое-какими обязательствами твоя мать, и именно ей...» предстояло исполнить его последнюю волю. Но смерть Ясухиры все-таки дала ей немного свободы, и она смогла сбежать все на тот же Файтон. Ямаубы нашли бы ее и заставили исполнить проклятие губернатора, потому что... Ну, потому что таков закон. Но твоя мать сумела скрыть свою сущность, отдавшись под полный контроль твоего отца. Его смертность заглушила все, что в ней было от Юкионны. Однако родилась ты, чтобы не нарушить сокрытие. Сатока не могла сказать тебе никакой правды, не могла ни о чем предупредить и даже не могла проявлять сильных эмоций. По той же причине я был заперт в образе простого домашнего кота. А потом пошел снег. Тихо сказала я, наконец, собирая общую картину из обрывков. «Сильное эмоциональное потрясение пробудило в тебе половину Юкионны». Сатока понимала, что это произойдет рано или поздно, поэтому не вздумай чувствовать вину. «Сложно чувствовать вину за то, о чем я даже не знала», задумчиво ответила я, теребя алый подол мано. «Так много лжи! Даже не лжи, а просто молчание!» Мама всегда молчала. «Чтобы ты росла как смертная, чтобы ты могла выбирать. И ты не подвела ее, сделав свой выбор, а не пойдя на поводу у Ямауп». Нау мягко взял меня за руку и легким поцелуем коснулся шрама на ладони. Я не стала отстраняться. Его прохладные губы забирали ноющую боль. «Когда твоя сила пробудилась...» и амау бы узнали о вашем сотока местонахождении. Они решили, что наивная юная полукровка будет легкой добычей и в страхе за родителей сделает все, что они скажут. Но ты сумела вырваться из их ловушки. — Кстати, — протянула я, вспоминая снежный вихрь, — как я оказалась здесь? — Я перенес тебя, — спокойно ответил Нао. Некоторым йокам такое под силу. Ямаубы тоже могут. Хотя мне тогда пришлось подтолкнуть тебя к созданию смерча. Он дал недостающие мне силы. То есть ты мог вернуть меня домой в ночь, Момидзи? Три помощи, Минори. Грустно напомнил он. А я? Я могу перемещаться. При помощи снега или ветра? Да. Но не на такие большие расстояния, как я. Надо мной что-то захрустело. Я резко подняла голову, чтобы увидеть падающую с невероятной скоростью сосульку. Ее острый кончик блеснул в миллиметре от моего лица. Шанса увернуться не было. В ушах прозвучал резкий хлопок. Или это произошло в моей груди? Я успела лишь почувствовать волну холода, прошедшую по телу. А сосулька, способная меня убить... Рассыпалась на сотни осколков, ударившись о тонкий снежный щит, появившийся вокруг моей головы. Наконец-то выдохнул Нао, поднимаясь на ноги. Я уж думал, ты никогда не начнешь защищаться. Я вздрогнула всем телом, и щит пропал. А холод, защитивший меня, послушно вернулся в центр груди. И тут до меня дошло. Что сказал наглый екой? «Все эти ветки по пути, скользкие камни, порывы ветра и эта сосулька... Твоих рук дело?» — прорычала я, тоже вскакивая на ноги. «Когда ямаубы начнут нам мешать, тебе, возможно, понадобится сражаться», — пожал он плечами. «Я не могу напрямую помогать тебе тренироваться». «Поэтому просто развлекаюсь, кидаясь в тебя всяким разным». «Ах, кидаясь!» «Согласись, приятный холодок. Почувствовала себя сильной». «Я чуть не умерла, Нао». «Не умерла бы». «Если бы ты не поставила щит, я бы успел сдернуть тебя с дерева». Раздражающе спокойно ответил он. «А это не было помощью?» «Нет». Я бы сдернул тебя, чтобы мы продолжили путь, а не чтобы спасти. А уж в какой момент это произошло бы, не имеет значения». «Ты... ты хитрый, наглый!» «Красавец!» — подсказал Нао, соблазнительно улыбаясь. «Кот блохастый!» — разбила я его надежды. «У Йокаев не бывает блох?» «Да ну тебя!» Я быстро пошла вперед, оставляя Нао позади и надувшись, как капризный ребенок. Глупое поведение, знаю, но я слишком испугалась. Ты спускаешься вниз, крикнул он мне вслед. Я медленно выдохнула, борясь с желанием снова обратиться к холоду и швырнуть в Нао какой-нибудь снежный ком. Стоп. А зачем я, собственно, боролась? Губы сами изогнулись в злорадной улыбке а сила Юкионны послушно скользнула от солнечного сплетения кончиком пальцев. «Хочу создать большой снежный ком», — подумала я, двигая руками так, будто он уже был между ладонями. И ком действительно появился. Идеально круглый, идеально жесткий. Резко развернувшись, я изо всех сил швырнула его в нау. «Он гад такой, просто сделал шаг в сторону, избежав атаки!» «Попробуй еще разок» хмыкнул он, вальяжно складывая руки на груди. «Только давай делать это по дороге. Я варюсь в этой истории уже больше двадцати лет. И, честно говоря, мне не терпится ее завершить, так или иначе». Едва Науда говорил, в него полетел второй снежный снаряд, от которого он, к сожалению, тоже увернулся. И с этого момента путь стал казаться легче потому что у меня появилась еще одна цель — хоть раз зарядить чем-нибудь тяжелым в наглое голубоглазое лицо. Сила пьянила. Она окутывала меня, как что-то родное, и будто радовалась свободе вместе со мной. Играя с холодом, создавая вокруг себя снежинки, бросая в нао всеми зимними снарядами, которые приходили на ум, и пропуская шаги по земле, то и дело взмывая на порывах ветра, Я почти забывала об усталости, тревогах, ямаубах и причинах своего восхождения на гору. Мне было хорошо. Я едва замечала то, как поредели деревья, сменившись крутыми горными склонами, а ночная тьма побелела от поднявшейся снежной бури. «Веселишься — Веселишься? — спросил Нао в очередной раз, отбивая полетевший в него снежок. «Если все получится, и я верну маму с папой, мне можно будет пользоваться силой всегда?» — спросила я, поднимаясь над землей на несколько сантиметров и кружась вокруг себя. «Это часть твоей природы. Если примешь ее полностью, сила начнет расти. Только рядом со смертными придется быть поосторожнее». «Почему?» «Они хрупкие, не любят холод, боятся йокаев». «Я же наполовину человек, такая же, как они». Мой смех с звонкими переливами льда разнесся над горой. «Жить между двух миров непросто, почти невозможно. Твоя мать тому доказательство», — мягко сказал Нао, подходя ко мне и утягивая обратно на снежную землю. «Тогда буду жить в мире, где можно делать так». Я сложила ладони лодочкой и подула на них, создавая морозным дыханием искусную ледяную фигурку кота с двумя хвостами. — Держи. Это тебе. Нао принял подарок, но почему-то не улыбнулся. — А как же Таичи? — задумчиво спросил он. — Ему не место в нашем мире. В груди появился отголосок тепла. Вот только ощущался он, как жар, и причинял моему холоду боль. Я ойкнула, впиваясь пальцами в ворот кимоно и пытаясь оттянуть его, чтобы пустить под одежду морозный воздух. «Что со мной?» «Создай мне еще котика», — быстро попросил Нао, отстраняя мою руку от груди. «Хорошо», — неуверенно кивнула я, все еще чувствуя горячее покалывание. Однако оно исчезло, стоило мне снова обратиться к силе Юкионны и сотворить маленькую версию Некоматы, на этот раз из снега. Чудеса, которые прежде я не могла и вообразить, давались мне все легче с каждым шагом через снежную бурю. «Где мы?» — спросила я, оглядываясь. Вокруг все белело, а из-за обилия мечущихся в воздухе снежинок невозможно было разглядеть ни вершину, ни подножие горы. Казалось, что я находилась в снежном шаре, а не в реальном мире. «Потерялись», — ответил Нао. «Теперь нужно идти туда, куда нас ведут ноги. Или интуиция. Алый цвет всегда к лицу горной бури химицу». Радостно пропела я, представляя, как чудно должна была выглядеть в красном кимоно в окружении этого белоснежного мира. «Откуда ты знаешь эту песенку?» — глухо спросил Йокой. «Я?» «Не отвечай», — тут же прервал он, будто и не сам задал вопрос. «Тебе понадобится сила. Лучше не думай об этом». «Как песенка может лишить меня сил?» Пойдем. Странный он, — думала я, следуя за почти сливающейся с бурей бело-голубой фигурой Нао. Но с ним весело, с ним свободно. Мысли стали какими-то наивными и почти детскими. Если бы я могла лучше размышлять, то решила бы, что та половина меня, которая принадлежала Юки Онне, только начала взрослеть, а до этого была подавлена человеческой сущностью. Но размышлять не хотелось, поэтому я отмахнулась от подобных подозрений и просто запрыгала по сугробам вслед за Нао, больше не чувствуя даже талейки усталости. ех, ех ех ех Смутно знакомый звук пробился через завывание снежной бури. Я обернулась, ища, откуда он исходил. Нао тоже замер, прислушиваясь. Их! Повторилось зверинное придыхание, и в белой пелене мелькнула серо-черная маленькая фигурка. «Это же...» — прошептала я, замечая конусовидную плетенную шляпу и полосатый хвост. «Енот бака!» «Тонуки!» — с облегчением вздохнул Нао. «Брат мой! Я принял тебя за горную старуху!» Существо с трудом, пробиваясь по сугробам и камням, приблизилось ко мне. Взглянув на моего спутника, оно коротко выдохнуло. «Ех-ех!» Он спрашивает, как ты его назвала, перевел Нао, выгибая бровь. «Мне тоже, честно говоря, интересно, что такое бабака». «Енота-бака!» — исправила я его, опускаясь на корточки перед старым другом. «Мой дорогой спаситель! Дело в том, что ты похож одновременно на енота и собаку. Не зная, как правильно тебя назвать, я придумала такое прозвище. А ты, выходит, Тануки? Это имя? Ех!» — покачал он головой. «Нет, Тануки — это вид Йокаев. Они не любят имена», — пояснил Нао и тут же с интересом добавил. «Что за история с милым спасителем? Когда ты перебросил меня в непроходимый чужой лес, этот джентльмен накормил меня и вывел к дороге с гордостью сказала я, указывая на енота Б тануки «Ех-ех-ех-ех!» — ех, ех", Затараторил тот. «Куда торопиться?» — переспросил Нао. «Ех-ех-ех-ех-ех-ех-ех-ех!» Я прислушивалась к ирреальному диалогу с неподдельным интересом. Чудеса, магические существа, волшебные горы — все это казалось очень интересным. Было бы неплохо еще вспомнить об опасностях или хотя бы о родителях, но, опьянённая силой, я, конечно, о таком и не думала. А Тануки тем временем ухватился лапкой за мой мизинец и с неожиданной для такого маленького тельца силой куда-то потянул. «Ты сам не можешь?» — хмуро спросил Нао. «Ех!» «Ясно». «Что он от меня хочет?» — с улыбкой пробормотала я, шагая за спасителем в шляпе. «Помощи. Тануки очень добрые существа». Он не подчиняется ни ямаобам ни кому никому бы то ни было. Просто у него такое увлечение путников спасать, — напряженно ответил Нао, не отставая от меня ни на шаг. — Значит, кто-то в опасности? — нахмурилась я, на мгновение возвращая Талику адекватности в разум. — Получается так. — Помнишь, что я говорил про смертных? — Они хрупки, — кивнула я, ускоряясь вместе с тем, как Тануки перешел на бег. Не забывай, что у тебя ледяные руки, и я имею в виду не метафорически, а буквально, предупредил Нао. Хорошо, закатила я глаза, радуясь, что большую часть времени Йокой все-таки был не таким нудным. Минори, может, надо собраться? Пытался пробиться ко мне разумный внутренний голос. Давай поработаем головой немножко, хорошо? Не, не хочу, ответила я собственному сознанию, и оно затихло. Спустя еще несколько шагов через бурю Тануки остановился у края камня, за которым начиналось неглубокое ущелье. «Ях-ях!» — прошептал он, указывая вниз. А сразу перевел. «Он там». «Кто он?» — не поняла я. Но Тануки уже не ответил, спрыгивая с камня и скрываясь в белых вихрях. Недолго думая, я последовала за ним. Прыжок дался мне легко. Это был даже не прыжок... Фантазируя о новых возможностях использовать силу, я создала прямо в воздухе искрящиеся снежные ступеньки и спустилась в ущелье по ним, чувствуя себя чуть ли не королевой всего этого прекрасного холодного мира. И, честное слово, я бы хотела быть ей на самом деле. Холод был мне по душе. А потом я увидела темное пятно в своем белоснежном королевстве. Это был не Тануки, Маленький спаситель сидел рядом с темным нечто и отчаянно размахивал лапами, подзывая меня. Однако стоило мне сделать шаг, как Нао обогнал меня, опускаясь на колени рядом с тем, к чему нас вел Тануки. Не подходи, велел он, переворачивая лежащего в снегу мужчину. Тело. Их! -ех, Их, ех-ех-ех! И и -ех», почти закричал Тануки, указывая на меня. «Она сейчас совсем не человек!» — оборвал его Нао. Любопытство победило желание слушать Йокая, и я все-таки приблизилась к телу. «Интересно, это еще один представитель этого волшебного мира?» — мелькнула мысль, тотчас погаше стоило мне увидеть лицо лежащего на снегу бедолаги. Оно было обмороженным, кое-где красным и облезшим, но в то же время мертвенно-белым. Черные ресницы на закрытых глазах облепил снег, делая их белыми, как у меня или нао. Закутан путник был в многослойную одежду, а голову покрывал свернутый в несколько раз льняной шарф. Судя по всему, все эти ткани не спасли его от холода. Я упала на колени, прижимая руки к груди, в которой снова разогрелось тепло, убивающее мою безграничную силу. Таичи Это таичи, минори «Таичи умер!» — бесновался кто-то в голове. «Наверное, это тоже была я. Другая я. Человек, а не Юки Онна. А Юки Онне было очень больно». И все же я заставила себя потянуться к замерзшему лицу Таичи. Нао перехватил мою руку. «Тронешь, убьешь его», — резко сказал он. «Он жив?» прошептала я, очень медленно возвращаясь мыслями и чувствами в суровую реальность. Умирает. Ему нужно согреться. Я приму облик кота и попытаюсь отогреть его. В человеческой форме от меня мало тепла. «Ех-ех-ех-ех-ех-ех-ех-ех-ех!» ех ех запричитал Тануки. «Что он говорит?» «Неважно», — качнул головой Нао, быстро стряхивая с одежды тающий снег. Я схватила его за руку. — Ответь мне! — Он говорит, что моего тепла не хватит, — прошепел Нао. Но ничего лучше у нас нет, увы, нет! — Есть! — Внутри меня шла настоящая борьба. Холод защищался от тепла, и то становился жаром, пытаясь распространиться по телу. На лбу выступила испарина. Однако ясно мысли теперь у меня получалось куда лучше, чем несколько мгновений назад, когда мной владела детская наивность. И я вспомнила один из уроков госпожи Изуми, который та преподала мне перед началом прошлой зимы в Гакаяме. Тогда она предупреждала об опасностях, которые могут меня настигнуть, случись мне оказаться среди снегов. В ту зиму подобные предупреждения казались абсолютно бесполезными, ведь я не покидала дом». «Но теперь...» «Его нужно раздеть», — быстро сказала я, сдергивая с талии пояс кимоно. «Он умрет сразу», — нахмурился Нао. «Нет. Я согрею его. Кожа, кожа. Тебе только нужно будет накрыть нас сверху всей одеждой, что мы сейчас снимем с него и с меня». «Минори, ты заморозишь его. Посмотри на свои руки». Я опустила взгляд на ладони и увидела мерцающие прожилки иния, проступающие под кожей. «Но ведь во мне есть тепло. Я его чувствую. Оно обжигает». Прикрыв глаза, я попыталась обратиться к внутреннему холоду. «Успокойся. Вернись обратно. Я позову тебя, когда будет нужно». Ледяной вихрь яростно скрутил внутренности, отказываясь подчиняться. «Успокойся». Приказала я, если задавишь холод, не сможешь быстро набрать ту силу, которую сейчас чувствовала, тихо предупредил Нао. А мы близко. Ямаубы могут появиться в любой момент. Если не дам ему тепло, Таичи умрет, выдохнула я. Предупреждение йока о невозможности жизни между двух миров становилось очень актуальным. Постепенно раздеваясь до гола, я мысленно сжимала и вбивала силу Юкионы в центр груди, пытаясь сделать ее маленькой и незаметной. Она продолжала сопротивляться, но тепло, почувствовавшее отступление противника, уже заполнило меня. И в конце концов холод сдался. Вместе с теплом вернулась усталость, сонливость, боль в прошедших такой тяжелый путь ногах. Но это было неважно. Проверив, что на коже больше не мерцал иней, я быстро начала распахивать слои одежды таичи. Меня не беспокоило, что Нао увидел меня совершенно ногой, что Тануки грустно кряхтел рядом. Меня занимал только самурай, в котором я не чувствовала жизни ровно до тех пор, пока не легла на него, прижимаясь к груди со шрамом и обхватывая его руками и ногами. Только тогда... Слабое биение сердца еще можно было почувствовать. Стоило мне обнять Таичи, как Нао укрыл нас той частью заснеженной одежды, которая не осталась под замерзшим самураем в качестве какой-никакой защиты от покрытых снегом камней. Немного повернув голову, я увидела, как глаза Нао засветились, и над всей нашей маленькой компанией появился тонкий слой льда, не дающий тепла, но хотя бы защищающий от ветра, и снега. Затем Нао стал котом, большим двухвостым Некоматой. Он свернулся клубочком в ногах Таичи, куда я уже не могла дотянуться. Тануки тоже не остался в стороне. Сняв шляпу, он сел у головы самурая, просовывая под нее хвост, как подушку, а лапками мягко обхватил его уши, согревая. Не так я представляла себе обнаженные объятия с мужчиной, который мне нравился. Ох, не так, но в те страшные минуты, когда я вслушивалась в сердцебиение Таичи, страшась, что оно может стихнуть, мне было недосетований на такую жестокую иронию жизни. Все, что я могла делать, это ждать, ждать, что самурай очнется, и надеяться, что я, Маубы, не выберут этот миг для нападения. Во избежание последнего нужно было еще и бороться со сном. А в голове билась мысль. «Зачем ты пошел в бурю, Таичи?» «Зачем?»